Глава 34. Совещание первых лиц Империи, проводимое по вопросу обеспечения безопасности Делории, было в самом разгаре, когда дверь широко распахнулась, явив присутствующим зверомордым помощницу Тальними, покрывающуюся пунцовыми пятнами и альконту. У последние глаза были на мокром месте и закрадывалось подозрение, что она сдерживается из последних сил, чтобы не расплакаться окончательно и бесповоротно. «Господин Диамбатек, я говорила этой девушке, что вы сейчас заняты, но она ничего не желает слушать», доложила сотрудница приемной. Мужчина, к которому она обратилась, провел руками по волосам, затем выключил проекцию каких-то графиков на экране, рядом с которым стоял, и шагнул к незапланированным посетительницам, бросая по ходу движения для всех остальных. «На сегодня это все, продолжим завтра в это же время, а сейчас я прошу всех покинуть мой кабинет». Алеконта, испугавшись, что сейчас ее убьют и прикопают где-нибудь в катке с раскидистыми пальмами, росшими по углам просторного кабинета, попыталась незаметно ретироваться вместе с толпой. «И куда ты собралась?» — поймал ее за руку, сосредоточенной тальними, между широкими ровными бровями которого залегла тревожная морщинка. «Будь так добра, расскажи уже, зачем чуть не довела до нервного срыва мою струдницу, ворвалась посреди закрытого совещания, и что меня сейчас больше всего интересует?» Кто довел до слез несгибаемую руководительницу миссии невесты для зверинца? В это время последний делареец, бросая любопытные взгляды на застывших друг напротив друга мужчину и женщину, покинул помещение. Помощница закрыла дверь с обратной стороны, и они остались одни. «Мне удалось спровоцировать делареек шпионок», – сразу перешла на деловой тон девушка, но внезапно застыла от удивления. Тальними необыкновенно нежно коснулся влаги на ее щеках кончиками пальцев и, наклонив голову на бок, настойчиво повторил вопрос. «Я просил начать не с этого. Кто тебя обидел, Аля?» Прибывавшая в расстроенных чувствах сваха не выдержала морального давления и пролепетала. Там в приемной висит большая картина, а на ней... Диамбатек удивленно сморгнул и буквально впился взглядом во внезапно запнувшуюся девушку. «Да. Что там на ней такого печального? Это выполненная в радостных тонах морская панорама в прекрасный солнечный день? Ты вообще первая, у кого она вызвала слезы. Почему?» «Да потому что я уже лет десять как хочу поехать отдыхать, и никак не могу себе это позволить!» Сорвалась Альконта, и слова полились из нее бурным потоком. «Сначала надо было нанять сотрудников. Потом все деньги вложила в аренду офиса в центре города. Потом...» Потом еще тьма всяких расходов, и в довершении всего я прилетела туда, где пляж находится в шаговой доступности. Но уже фиг знает, сколько времени не могу до него дойти из-за разных дел, которые нужно срочно сделать. От мистера я круче всех сваха ожидала какой угодно реакции, например, что он обзовет ее дурой и рассмеется ей в лицо, или выставит вон, заявив, что не желает иметь дело с истеричками или... Или да все что угодно, кроме того, что сделал Тальними. Он подхватил ее на руки и понес куда-то, зашептав ей на ухо. «Аля, ты расстроена, тебе хочется расслабиться и отдохнуть. А тут мы на Делории со своими проблемами». «Бац!» Это мужчина плечом открыл дверь. «Я поговорю с Рэтом, чтобы он тебя не нагружал, а искупаться мы с тобой прямо сейчас съездим. Через пару минут я познакомлю тебя с Юбчи». Уверен, ты ему понравишься, и он согласится отвезти нас на побережье. Тоненькая веточка, подпиравшая терпение свахи последние дни, внезапно переломилась, и поток давно с трудом сдерживаемых слез прорвал железобетонную броню самообладания. Ее жалели. Она не могла вспомнить, когда кто-то, тем более мужчина, проявлял по отношению к ней хотя бы элементарное сочувствие. Представители сильного пола были уверены в ее стольном неукротимом характере и полном безразличии к типично женским хотелкам в отношении любви, брака и детей. Как правило, они все уезжали в отпуск без нее, желая ей перед своей поездкой удачи в делах, пребывая в твердой уверенности, что это единственное, что ей необходимо. Но больше всего она сейчас рыдала из-за страха, что у нее никогда не будет любимого мужчины. Она себя хорошо знала и знала, что терпеть рядом с собой человека, который не питает к ней теплых чувств, она не станет. Немного успокаиваясь от умиротворения, которое принесли с собой объятия мужчины, девушка с печальной обреченностью рассуждала про себя. Как показали мои бесчисленные попытки построить отношения, желающие мной попользоваться становятся в очередь только свистни. А вот полюбить нет уж, увольте. Тут оказывается, что несгибаемая бизнесвумен Сама по себе никому и не нужна вовсе.